Глава 9. Предупреждение о фейерверке. Кван Хён и Ён Хён решили встретиться в ресторанчике Миамура со своим школьным другом Ён Палем. Тот перевёлся на первом году обучения старшей школы в Чханвоне, и его Кёнсанский диалект до сих пор слышался в разговоре. Диалект корейского языка, который используется в провинциях Кёнсан-намдо и Кёнсан-пукто. Он зачесывал назад волосы, носил белую рубашку и портфель Гуччи с красной змеёй на нем, А его блестящие кожаные туфли прямо-таки сверкали на свету. Йонпале нельзя было с кем-то спутать. Все тот же маленький паразит, тот же взгляд, выражение лица. «Эй, Йонпаль, мы тут!» «Привет-привет! Давненько не виделись. Как дела? Я слышал, что вы бросили университет. «Да, чтобы заняться бизнесом». «Правда, что за бизнес?» «Просто, эм, продаём походное снаряжение». «И поэтому вы бросили учёбу?» «А чего лица такие грустные?» «Боже, я живу ради таких вечеров». «А ты похорошел, Йон Паль. «Ты хочешь сказать, что я теперь крут?» «Ну, можно сказать и так». На стол подали фруктовые закуски и три поллитровых бокала пива. Они чокнулись и сделали поглотку. Йон Хён спросил, «Как дела на работе в компании?» «Работа-то? Да нормально, но... Почти отсутствует баланс между работой и личной жизнью. Меня заставляют работать слишком много, потому что я вроде как хороший сотрудник. Но я подумываю сменить работу. Многие делают мне предложения. Это круто, что много предложений в смысле». «Да, я в целом вроде как пользуюсь популярностью. У вас есть девушки?» «Ты о ком вообще? Мы даже есть нормально не могли, только работали». «Да, ребятки, да вы влипли. Так вся жизнь пролетит. Вы заработали хоть немного денег на вашем деле?» «Ну, типа того. Правда, после уплаты фиксированных расходов и налогов ничего особо не остается. А крупные компании хорошо платят, да?» И он паль громко рассмеялся. Ну и если интересно, давайте покажу. Он достал из кармана ключи от машины и с грохотом положил их на стол. Круг, разделенный на четыре части. Все мои приятели выбрали BMW третьей серии, а я выбрал шестой серии, чтобы можно было похвастаться. Кван Хён взял ключи и осмотрел брелок. Ого, это же ключи от немецкой машины. «Раз уж вы бизнесмены, может, вам стоит ездить на шикарных машинах, ребята?» «Мы ездим на Киарей. Он относится к классу легковых автомобилей, а значит, дешевле в эксплуатации, к тому же может перевозить много багажа, что хорошо, так как нам приходится возить много всего. Вот как? Ну, пока все идет хорошо, можно и поменять машину. Нет смысла ждать до старости. Берите пока молодые». Все трое чокнулись второй раз. Бокал казался менее тяжелым, чем раньше. Кван Хён, интересующийся инвестициями, спросил, «Во что в наше время вкладывают деньги офисные работники?» «Ты об инвестициях? Ха-ха, я тоже занимаюсь этим. Так что, если что-то не знаешь, спроси меня». «Мы думаем купить какую-нибудь недвижимость на наши сбережения, но есть так много ее видов, Только между нами. Слушайте внимательно. Что? Что вы думаете насчет того, чтобы купить отель? Отель? Не мотель? Да, отель. Но вы покупаете не весь отель, а номер. Таким образом, прибыль от него делится между вами и компанией, которая управляет отелем. А разве такое бывает? Сак, что сейчас? Жарче, чем в каннине, ребятки. Сакчу, город в провинции Канвандо, Южная Корея. Расположен в северо-восточной части страны, на берегу Восточного моря, оно же Японское море. Там строят несколько отелей, один из них прямо напротив Восточного моря. Он называется Севентрис Hotel. Я купил там номер, но только не распространяйте слухи, это так, по секрету. Кван Хион нервно потер нос. Это какой-то своеобразный тип недвижимости, да? И недвижимость, и акции, приносящие дивиденды. Я купил номер, так что это недвижимость. А дивиденды, которые я получаю, зависят от того, насколько хорошо идут дела у компании. Так что это и акции. Им тоже нужно зарабатывать на жизнь. Так что с этим они не должны подвести, верно? Они чокнулись еще. Бокал совсем легкий, потому что они почти что все выпили. «Как ты можешь позволить себе купить дом в наши дни? После выплаты комиссионных, налогов на приобретение, а потом и налогов на передачу имущества. В кармане не останется ни гроша, Все только правительство в кошелек, ребята. А вообще, что вы тут делаете? Тусуетесь?» «Да, вышли подышать свежим воздухом и зайти в книжный магазин». Книжный магазин звучит как-то устарело. Все это есть на YouTube. Да, может и так. Давайте выпьем еще по стаканчику. Трое школьных друзей закончили разговор где-то через час и решили, что пора расходиться. Где вы, ребята, живете? Вон там. Неужели вы живете в тесной студии? Кван Хён и Ён -хён не ответили. Я живу в офистеле на станции Каннам, так что вы можете приходить в любое время. Офистель ⁇ многофункциональное здание с жилыми и коммерческими помещениями. У меня в холодильнике полно вина и пива. Хорошо, было приятно увидеться. Аккуратнее по дороге. Расставшись с Йон Палем, Кванхен и Йонхен вернулись домой и рухнули в кровати. Они проспали до обеда. Впервые за долгое время их мучило похмелье, а голова раскалывалась. Они проснулись от того, что на улице кричали и ругались старики. Молодые люди часто задавались вопросом, было ли общей чертой пожилых людей разговаривать на повышенных тонах. Но такое происходило постоянно, так что они уже не удивлялись. «Йонхён, проснулся?» «Угу». Этим старикам место только в национальном собрании. Наверное, в прошлой жизни они были золотыми рыбками. Когда хотели сказать что-то вслух, выходили пузыри, а сейчас вымещают накопившиеся эмоции». Йон Хён протер глаза и посмотрел в окно. «Но почему все эти дедульки оставляют нормальные футболки и выходят в этом старье? Но не могут же они разгуливать в смокингах. А знаешь, ты прав. Звучит логично. Кстати, как ты думаешь, может нам действительно стоит переехать? Куда? Тот район, где живет Йон Паль. Мне казалось, твой отец сказал, что ты не можешь переехать, пока не женишься. Мы и так уже достаточно взрослые. Давай забьем на это. Дочь друга Квансу и Йон выходила замуж. Кван хён и Йон хён видели ее несколько раз, когда были моложе, но совсем не помнили. Тем не менее, это был важный праздник, поэтому Кван Хён и Ён Хён отправились туда вместе. Они прибыли на место проведения свадьбы. Когда зазвучала мелодия на струне соль Баха, в зал вошла невеста в длинном белом платье. Девушку вел ее отец. У нее было такое выражение лица. Будто ей совсем не нравится жених. Но на самом деле она просто нервничала, из-за чего у нее разболелся живот. Жених ждал свою избранницу перед помостом. Он пожал руку отцу невесты и слегка приобнял его за плечи. Мужские объятия всегда казались со стороны какими-то неловкими. Жених и невеста обменялись кольцами. Кван Хён негромко прошептал сидящему рядом Квансу. «Отец, разве ты не хотел бы сам увидеть такую красивую невестку? Я живу в маленькой комнатушке и езжу на легковой машине. У меня даже нет шансов на отношения». Кван Хён, не беспокойся обо мне. Если тебе действительно нужен брак, то все получится». Ён Чхоль в это время спросил у Ён Хёна, сидящего рядом с ним, низким голосом. «У тебя есть девушка?» Ён Хён только помотал головой. После церемонии они отправились к банкетному залу, где был расположен шведский стол. Ведущий попросил всех пройти внутрь. К счастью, столик на четверых у окна оказался свободен. Ён Чхоль сел со своими друзьями, которых он давно не видел, а Квансу, Ён Хён и Кван Хён заняли места рядом друг с другом. Ён Хён и Кван Хён взяли суши и ребрышки. Во рту неприятно смешивался вкус рыбы и мяса, но все, о чем они могли думать, вчерашняя встреча с Йон Палем. Кван хён проглотил еду и рассказал Квансу о вчерашнем дне: Папа, школьный друг, с которым я вчера встречался, живет в офистеле на станции Каннам и ездит на Иномарке. И если не брать в расчет машину, мы бы хотели также. Уехать подальше из нашего поселка, где по утрам шумят пьяницы и буйные старики. Одна из самых опасных вещей в жизни — сравнение. Думаете, вы бы завидовали так же, если бы ваш друг жил в сыром подвале? К счастью, у нас нет таких друзей. Многие люди несчастны, потому что сравнивают себя с другими. Сравнивать себя с другими — все равно, что сравнивать Солнце с Луной. О чем ты? Солнце и Луна светят в разное время. Взгляд упал на солнечный луч, который проникал сквозь жалюзи. Кван Хён произнес: «Да, он другой, и поэтому я завидую ему. Завидую, что он работает в большой компании, а не как мы. И завидую, что он круто одевается. Я знаю, что нет ничего хорошего в сравнении». «Какая у него специальность?» «Я думаю, он в отделе делового администрирования. Скорее, в отделе делового испытания». Что?" Такая деятельность, как игра с фейерверками. Фейерверками? Выглядит великолепно, но это зрелище не вечно. Они вспыхивают и гаснут. Нужно стремиться стать как солнечный, лунный и звездный свет. То, что может увидеть каждый в любом месте и в любое время. Помните, каким бы сильным ни был снегопад, пылающее солнце всегда будет рядом. Скажи это дедушкам под окнами нашего дома, которых всегда переполняет гнев или упорство, независимо от того, восходит солнце или луна. Они, видимо, не восприимчивы к прямым солнечным лучам 365 дней в году. Вам решать, переезжать или нет. Но переезд в Эфистель обойдется вам дороже, чем вы думаете. А еще такие мелочи, как траты на переезд, комиссионные и управленческие расходы, со временем имеют свойство накапливаться. Всегда бывают моменты, когда вы терпите убытки в бизнесе или инвестициях, и по итогу вам не хватает денег, из-за чего вы можете сделать необдуманный выбор. Я бывал в таких ситуациях. Наш бизнес сейчас идет неплохо, но вы не можете знать наверняка, переживает ли он бум, который продлится долго, или бум уже заканчивается. Парни испуганно уставились на квансу. «Хочешь сказать, что, по-твоему, все уже кончено?» «Ну, вам, ребята, лучше знать. Это просто значит, что мы всегда должны быть готовы к такому исходу событий. Мы занимаемся бизнесом не так давно, поэтому я думаю, что он будет расти еще какое-то время. И, похоже, особых рисков нет». На каждые 100 компаний 95 разоряются в течение 5 лет. И вы никогда не застрахованы от того, чтобы попасть в их число. Как я уже сказал, сейчас важнее создать капитал, а не думать о переезде. Мы учились инвестированию, как ты говорил, но до сих пор не имеем представления обо всем. Что можно сказать? Вложение денег — это как прыжок на тарзанке, когда ты думаешь, что у тебя есть страховочная веревка, но ее нет, а сердце колотится и ноги трясутся. Квансу доел свой суп с лапшой и снова спросил: "И как у вас дела с учебой?" Йон Хён аккуратно склеивающий суши ролл, в котором рыба и рис разделились, ответил: "Один час мы тратим на акции, еще один на облигации, другой на изучение недвижимости, один час на английский и еще один на спорт." Квансу посмеялся над таким энтузиазмом. В начале инвестирования хорошо сосредоточиться на чем-то одном. Что? Разве не нужно изучать все понемногу? Это для богатых людей, у которых много активов. А когда ты только начинаешь, тебе нужно сосредоточиться на одном направлении. Именно так я стал успешным в архитектуре, потому что тратил на нее все свое время, кроме сна. Что стоит выбрать? Все выглядит одинаково привлекательным и пугающим. Давайте начнем со сравнения акций и недвижимости. Что вы думаете, исходя из того, что вы изучали? Я думаю, что акции более нестабильны, чем недвижимость. Почему? Ну, кажется, что цена акции отражает стоимость компании, а она меняется со временем в зависимости от будущих перспектив и результатов деятельности. «Верно, но гораздо важнее, что их легко купить и продать». «Что? Разве это важно?» «Подумайте об этом. Акции могут быть куплены каким-либо учреждением или иностранцем за 100 миллиардов долларов вчера и проданы за 200 миллиардов долларов на следующий день. Однако при покупке дома покупатель и продавец должны встретиться, обсудить договор и заключить сделку. А учитывая транзакционные издержки и время обработки налогов, невозможно купить его и продать уже на следующий день. Хорошо, но почему так часто возникают и лопаются пузыри в акциях? Ситуация на рынке, при которой рыночная цена актива существенно и необоснованно завышается. Потому что их можно покупать и продавать задешево. Разве не крупные активы, такие как недвижимость, создают пузыри. Тот факт, что это можно провернуть с небольшой суммой, означает, что любой может так сделать. Если недвижимость требует как минимум десятков миллионов вон, акции можно покупать и продавать всего за десятки тысяч вон. Поэтому в это могут пойти все. От студентов, не имеющих большого дохода, до пожилых людей. Да, может быть, несколько десятков тысяч вон, Но если умножить на количество людей, например, миллион, то это уже большая сумма, и именно так возникают пузыри. То есть ты хочешь сказать, что порог входа низкий? Кафе появляются и исчезают. С ресторанами та же ситуация. Все это из-за низких порогов входа. Больницы, требующие лицензий для врачей, или предприятия, требующие большого капитала, напротив, не терпят краха из-за высоких порогов входа, которые возникают из-за дефицита. В этом смысле я бы сказал, что у вложений в недвижимость немного более высокий порог входа, чем у вложений в акции, которые можно купить и продать с помощью нескольких нажатий на экране телефона. «Верно, акции — это то, чем занимаются сейчас все». Квансу подцепил палочками свинину в кисло-сладком соусе. Говорят, что на покупку и продажу акций тратится меньше времени, чем на обжарку такой свинины. Кван Хён, который очищал креветки от хвостов, посмотрел на Квансу и спросил: Какой-то модный прикол среди взрослых дядь сейчас? Ах, нет-нет, это просто значит, что все быстро и легко. Даже неловко как-то. Ён Хён на мгновение задумался, а затем произнес. Как вы знаете, мой отец потерял много денег на акциях и недвижимости, поэтому он сказал мне этим не заниматься. Я не думаю, что он прав, хотя неосознанно тоже беспокоюсь о том, что могу потерять деньги». 15 лет назад Йон Чхоль был полон мечтаний сколотить состояние на том, в чем совершенно не разбирался. Если бы он купил правильные акции или недвижимость, он бы уже получал приличный доход. Активы растут так же сильно, как инфляция. Но если зарабатывать много денег на своем бизнесе, то активы не нужны, верно? Лота Групп продала миллионы банок и бутылок Сидра Чильсон, и совокупная прибыль, оставшаяся после продажи Сидра, была огромной, но цена на землю, которой владеет Лота, выросла еще больше. Кванхен и Йонхен, Недоверчиво переглянулись. «Хорошо, давайте так. Что, по-вашему, основной источник дохода Макдональдс? Гамбургеры?» «Нет». «О, я слышал, что больше всего денег они зарабатывают на напитках». «Это тоже неправда. Макдональдс делает большую часть своих денег на недвижимости». «А?» «Макдональдс покупает места, которые доступны и хорошо видны». Они находятся на дорогах, и мимо них невозможно проехать. Они видны со всех сторон. На самом деле, это компания, специализирующаяся на недвижимости, маскирующаяся под ресторан. А я и понятия не имел. Итак, когда вы оцениваете компанию, вы должны смотреть на невидимый потенциал. А когда вы оцениваете недвижимость, вы должны смотреть на ее видимый потенциал насколько хорошо она расположена. Ну что ж, тогда мы немного подумаем и посмотрим, что можно сделать. Вы должны знать следующее. Если у вас слишком много активов, средства, необходимые для инвестирования в следующий актив, будут ограничены. Суть инвестирования в том, чтобы получить наибольшую прибыль при наименьших затратах. Йон Хёну вдруг стало любопытно, почему Квансу жил в дорогом доме и держал деньги под контролем, а не тратил их. Он хотел спросить, но постеснялся. Квансу прочистил горло и сказал, «С этого момента, когда вы, ребята, смотрите на свои активы, я хочу, чтобы вы смотрели на них со стороны третьего лица». «Еще более волнительно, чем когда начинаешь свой бизнес». Вы сами решаете, хотите ли вы быть богатым или нет. Каждый человек способен принять такое решение и добиться результатов. Казалось, будто толстые веревки, связывавшие Кванхёна и Йонхена, вдруг развязались.